Частица 25. На некоторых физиков теория относительности произвела глубокое впечатление. К счастью для Эйнштейна, среди них был Макс Планк, один из наиболее уважаемых и влиятельных физиков того времени. После публикации статьи Эйнштейна, Планк прочел лекцию о новой теории в Берлинском университете. Поползли слухи, у Эйнштейна появились сторонники, но как Планк написал Эйнштейну в 1907 году, Противники теории относительности по-прежнему составляли немногочисленную, но сплоченную группу. В следующие несколько лет у Эйнштейна завязалась оживленная переписка со многими европейскими физиками. Часто предназначенные ему письма приходили на адрес Бернского университета. Корреспондентам Эйнштейна казалось вполне логичным, что автор теории относительности работает в академическом учреждении. «Честно говоря, я был удивлен, прочитав, что вы вынуждены каждый день отсиживать в конторе по 8 часов», написал один молодой физик, планировавший приехать в Берн и работать с Эйнштейном. История любит злые шутки. Летом 1907 года первым в Берн к Эйнштейну приехал ассистент Планка Макс фон Лауа. Ожидая Эйнштейна в фойе здания почты и телеграфа, Лауа заметил довольно неопрятного круглолицого человека лет по 30, но позволил ему пройти мимо. Он не небезосновательно считал, что этот человек не может быть отцом теории относительности. Когда Эйнштейн вскоре вернулся, они познакомились и отправились пройтись. За первые два часа Эйнштейну удалось опровергнуть большинство законов физики и заговорить Лауэ до полусмерти. Он угостил гостя сигарой, такой скверной, что Лауэ случайно уронил ее с моста в реку Аре. В какой-то момент, когда они наслаждались видом Бернских Альп, Эйнштейн критически заметил, просто не понимаю, как люди могут здесь шататься без дела.